триста девяносто ч е т р е м а т ь Акни Йоги Пространственное общение требует прежде всего сосредоточения на желаемом облике. Оно возможно, и мысль неизменно соединяет сознание с объектом ли субъектом у с т р е м л е н и я Никаких предположений и в с я к а я гадательность исключена. Магнитные силы мысли д е й с т в у е т безотказно. и с с л е д с т в и е подобного действия обязательно уявит себя в то или иной форме, если даже неосознанно. Реакции, мысли, явления естественны, б е з у с л о в н о потому общение на расстоянии, посылки м ы с л е й и молитва факты пространственной несомненности. Если следствия их человеком не всегда осознаются, то все же незримое их воздействие неотрицаемо. Откуда радость или беспокойство? б о д р о с т и и л я т я г о щ е н и я как ни от пространственных воздействий и мыслей, но р с т в людей. Аппарат человеческий сложен, чудесен и возможности его неограничены, но требует осознания их.